Глава 13 Удивительной красоты салют на суд публики представили учащиеся Третьей гимназии города Саратова. Невероятное сочетание магических умений и техники даже в такой, казалось бы, безделице меж тем говорит об удивительных перспективах, что открываются перед человечеством на стыке двух великих миров. Саратовский вестник. Вернуться не получается. Я пытаюсь, а оно никак. И после нескольких попыток смиряюсь. Лежу, слушаю темноту, сопение, бормотание. Мне вот спать совсем не хочется. А лежать тоскливо. Поднимать тело? Мальчишке отдых нужен. Причем сейчас я очень ясно ощущаю это. Более того тело становится почти моим со всеми вытекающими. Мышцы ноют глухо, тяжело, как будто сорвал он. Хотя не скажу, что наши тренировки такие уж тяжелые, но выходит, что для него да. Почему? Скудная еда или просто резкий переход от тихой жизни ко всему этому или та самая болезнь сказывается? Ведь может, что я про мозговую горячку знаю помимо названия? Ничего. В голову только менингит приходит. Та еще зараза, последствия которой могут долго аукаться. И ни одной слепотой. Может, Савкина детская наивность, его приступы уже детских обид происходить от задержки развития? Дерьмо, если так. Тело я выправить пытаюсь, хотя интенсивность тренировок надо будет убавить. Не хватало еще пацана загнать, но мозги... Мозги... «Даже не сами мозги. С памятью-то у него все нормально. Вон гимны церковные на лету схватывает, и писание цитировать способен мало хуже отца Афанасия. Тогда что?» «Не знаю. Я не спец. Ладно, будем разбираться потихоньку. С телом проще всего, а вот голова...» «Еще и метелька...» Заскрепила кровать где-то рядом, а там внутри меня что-то заскреблось, и щекотно так, может, и вправду тело занять, а что? Там дома я помираю, тут... Ну да, не наследный принц, но и не крестьянин, с даром опять же, со способностями, я-то, в отличие от Савки, не пропаду». Я и с Метелькой справлюсь, и с Мозырем или кто там. Главное, что сумею ситуацию к собственной выгоде развернуть. Путь-то один раз пройден, второй всяко легче будет. А без меня мальчишка все одно не жилец. Его ведь можно даже не вытеснять полностью, отвести в душе или там в мозгах закуточек. Пусть и живет. Что за... Зуд стал почти невыносим, а я вдруг явственно понял, что мысли эти не мои. «Блажишь, сука!» — тихо поинтересовался я и тень придавил. «Так вот мысленно, что ли? Главное, помогло!» Морок отступил. Даже удивительно стало, как не понял я, что это вот чужое, наведенное. А тварь заскулила и донеслось. Голод, страх и готовность служить. «Чем тебя кормить-то?» Я разжимаю хватку и подталкиваю тень, позволяя ей выбраться. Чернильное пятно стекает с руки на пол и, по нему извиваясь, ползет к одной кровати, к другой. А если она сожрет кого? Нет, капли, крупицы, чужие эмоции. Ага, под кроватью Прибытовского замирает надолго. А тот все ворочается и стонет во сне, ворочается и стонет. Кошмары его мучают, и тень подбирает их, вытягивает, наливая силой. Главное, что и я эхо этой силы ощущаю. Вот она наполняет меня и уходят что боль, что ломота, да и в целом становится легче. Интересно, так должно быть? Мало. Как же мало информации. И главное, хрен поймешь, где взять. В библиотеке? Библиотека при приюте имеется. Причем, как я понял, место весьма популярное. Особенно среди тех, которые постарше. Сидят там подолгу, учатся. Евдокия Путятишна с кем-то там договорилась, что лучшие ученики получают направление в реальное училище. А это шанс, и те, кто поумнее, из кожи вон лезут, чтобы воспользоваться. Только вот не с Савкиными глазами книжки читать. Тень идет дальше, она мечется по комнате, собирая осколки эмоций, эманаций, силы. Хрен его знает чего, но возле нашей с Савкой кровати, на которой дрыхнет метелька, она кружит особенно долго. «След приказываю я, возьмешь того, кто эту дрянь насыпал». Тень, конечно, не собака, разумнее, и, повинуясь приказу, ползет к двери. У нее и останавливается долго что-то, собирая с порога. Икона, висящая над дверью, ей не мешает. Тоже странность. За порогом коридор, и в нем уже тень теряется. Я же чувствую, как натянулась струна, дрожит, и обратный отток сил начался». «Вот, встать, подойти. Назад скрипнула дверь, и тень метнулась к стене, чтобы расползтись по ней. Ночью ее и так хрен разглядишь. Шаги неспешные такие. Федор или кто-то из наставников, кто там сегодня дежурить должен, выпавшие дни не позволяли посчитать. Впрочем, эту шаркающую походку я узнал». «Сергей Алексеевич. С ним мне пока встречаться не доводилось, поскольку занимался Сергей Алексеевич в основном со старшаками, с прочими же был отстранён и даже равнодушен. Что я? Возраст? Без понятия. Лиц Савка пока не видит, по ощущениям не молод, не спешен. Голос у него сухой, бесцветный, а вот ногу подволакивает, и ещё часто трость использует». Но сейчас он шел без нее. «Сергей Алексеевич!» Федор подтвердил догадку. «Не спится!» «Есть такое, Федор!» Теперь голос звучал иначе, слегка человечней, что ли. «Не спится!» «Чувство такое...» «Нехорошее вот!» «Так ведь луна полная!» «Твоя правда, твоя!» «Все спокойно?» «А то!» «Фонари он горят, можете сами проверить». «Проверю», — согласился Сергей Алексеевич, «и фонари и окна. Там дверь вроде скрипела». «Не могла, запирал я. Может, выходил кто?» «Кто ж мимо меня пройдет-то?» Федор сумел разыграть удивление. «Не, все спокойные, лежат». «И охотник наш?» Татю, какой из него охотник?» Евдокия сказала, что сила у мальца есть будешь? Не откажусь, ваше благородие. Спасибо. Хороший табак ныне дорог. Сила-то есть, это да, но вы ж знаете, что одной из силы жив не будешь, характера в нем нету. Слабый какой-то, малохольный. Но крухаря одолел. Чудом не иначе, так-то да. Я вот грешным делом тоже. В темноте разносились не только звуки, но и запахи. Дымом потянула в приоткрытую дверь. И да, о вреде табака тут или не знали, или плевать на то хотели. А потом пригляделся к пареньку и понял, что не жилец он. «Даже так?» «Даже так?» — повторил мои мысли Сергей Алексеевич. Вслух повторил. «Я-то, может, и без здоров, только...» «Сами понимаете, иным дар не на пользу, и этот из таких вот... Он вот как дерево чуется, поточенное, снаружи вроде крепкое, а пальцем ткни посильнее, хрустнет». «Да ты поэт, Фёдор! еще понять бы, правду говоришь или на ходу придумываешь. Если второе, то зачем? Не за тем ли, что с мальчишкой болезнь случится должна?» «А там, глядишь, и помрет он. Или...» «Если с Мозырем Федор связан, а что связан в том, сомнении нет, то болезнь это будет хорошим предлогом мальца списать. А что? Болел, слабым был и помер, и тело схоронили. Где тут хоронят-то? Тем временем и переправить можно в город». Под руку Мозыря заодно и Савки счет выкатят за спасение от системы. Главное, что сам Савка на это точно купится. «Евдокии сказать надобно, на. Сергей Алексеевич закашлялся. «Вот же ж, курить бросить бы». «Оно никак». «Твоя правда, что никак. Но сказать надо бы, пусть бы пригляделось». Так глядела недавно. Оно шиженые и болезни не от тела идут, а от души. И вот что-то подсказывает, что теперь, даже если Савка согласия на авантюру эту не даст, то и без согласия обойдутся. Другой вопрос, почему просто не устроить побег, вон как сегодня? Или тогда сбежавших искать будут Синод вот, вот Громовы, если вдруг вспомнят, да и мало ли, А с больных до мертвых какой спрос? Или это у меня уже паранойя, больно сложная затея, и кого ради, мальчишки? И вот выходит, что или я чего-то не знаю, или не до конца понимаю Савкину ценность, или все-таки паранойя. — Ты, Федор, гляди, не заигрывайся, — Сергей Алексеевич говорит сипло, — Я-то, конечно, в дела твои лезть не собираюсь, но понятно, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Он снова кашлянул трубно тяжко, аккурат, как я там. Каждый свой интерес бледет, только вот синод, ежели вдруг не поглядит ни на заслуги твои боевые, ни на то, что годы тут верой и правдой. «Да при тут?» «Притом, Фёдор, притом, с кем другим и заговаривать бы не стал, только я тебя помню, и как воевал, и как молодых учил, и что не обижал никого зазря, потому и не лез в твои дела, хотя они мне крепко не по нраву. «Сергей Алексеевич, я же ж завязался со швалью городской, не ты первый, не ты последний». Но одно дело, Федор, отвернуться, когда просят, и совсем другое – деятельно участвовать. В уложении и статья такая есть – отдельное, деятельное участие. Почитать бы его, чувствую, очень полезная штука – это уложение. Что они просили? Мальца притравить? «Да вы что!» Вот теперь Федор возмутился искренне. Я ж не дурак, он же ж в раз почует. Вот хоть это понимаешь. Так-то приглядеть, ну и не мешаться. Прессовать станут. Логично. С одной стороны, злые сверстники, которые стаи начнут Савку травить всячески, а с другой — добрыми телька и за ним мозырь, способные помочь и защитить. Типичная схема. Классическая, если можно так выразиться. Ну и так-то шепнуть зорки, что пацан квелый, плачет, ссыться и так-то...» «Понятно. И что делать?» «Думать», — ответил Сергей Алексеевич. «Думать, Фёдор. К примеру, о том, что синодники думать тоже умеют, и что не бывало такого, чтобы дознаватель приезжал чайку попить да помолиться». И вот тут наши с Сергеем Алексеевичем мысли снова сошлись. «Так это... спать иди», — посоветовал наставник и вздохнул, добавил, «а все одно как-то неспокойно, что ли». Ленка устроилась с вязанием в креслице. Подушками обложилась на одной коленке журнальчик, на другой корзинка — В корзинке клубочки разноцветные. От одного ниточка протянулась, и Ленка все ее спицей подцепить пробует и вторую притом не выронить. А ниточка не цепляется, и Ленка хмурится, бормочет, и в журнал пялится что-то там высмотреть, пытаясь. «Ленка!» Я разлепляю губы и удивляюсь, что в груди не булькает. «Ленка! А Ленка! А что ты вяжешь?» Шарфик громов, чтоб тебя удавить, зараза ты этакая!» — ласково отвечает Ленка. А то ж сам ты точно не сподобишься и пытается улыбнуться. Я смеюсь и в груди клекочет и клокочет. Ленка, так ты выходит, бабка. Смех перерастает в кашель, и Ленка, отбросившись спицы и нитки, подскакивает ко мне. «Это она зря. Чувствую я себя почти даже нормально, ну, для нынешнего состояния. Вяжешь вот. Я тебя точно придушу, Громов!» Она ворчит, но в глазах беспокойство. «Ленка, слушай, а я вот думал, а что ты меня не послала? Ну, тогда». Когда братец захлопнул дверь перед носом, я в очередной раз понял, что вот все. И мне бы лечь и сдохнуть, а я пополз наверх. Нахрена? Понятия не имею. Потом читал, что коты, спасаясь, вверх бегут. Типа инстинкт. И я, выходит, тоже кот. Или, скорее, долбодятел. Вот и пополз. И приполз. И лег там, прижимая рукой дыру в бочине. А очнулся уже в Ленкиной хате. «Не знаю», — сказала она, — «как-то вот... День не заладился, сперва клиент кинул сунул фальшивые «прикинь», потом Аркашка мой «сутенер». Наглый был тварь, претензии предъявлять пытался, мне смех. Велел скататься к нужному человеку, типа «а там он и с другом, и Бухиев, Дребодан, настолько, что ничего делать не могли, так развлекаясь, к стенке поставили, и сперва бумажными шариками кидались, потом надоело». И шмалять стали. Я думала, что все, Аркашка потом и денег не дал. Типа отрабатываю штрафы. И по мордасам надавал еще. Она обняла меня. Вот ведь ты не рассказывала. А на кой? Я тогда домой шла, думала, нажрусь и из-за кошка. Нахрена такая жизнь? Все одно или сопьюсь, или сторчусь, или пришибут какие отморозки. Так хоть сама. А тут ты под ногами валяешься. В кровище. «Пожалела. Как котика. Как котика, она криво улыбнулась. Наверное, увидела, что кому-то поганее, чем мне. Вот и... Спасибо. Я ведь тогда так и не сказал почему-то. Шубу он купил и серьги золотые, польские. Теперь-то у Ленки что шуб, что золото. Но спасибо, я ведь не сказал. И тебе. Она не отвернулась. Она поняла все правильно. Мне-то за что?» За всё, Грумов, — она поправила одеяло. За всё. Ты, конечно, ни ангел и ни хрена, ни принц, но ты первый, кто ко мне как к человеку, не к мясу, а именно к человеку, и всегда-то, даже потом, расходились, когда не ты мне ничего не должен, ни я тебе, а когда Гошка, я позвонила. Гошка ее еще тем придурком оказался, а главное, тупым до крайности. И ты сразу приехал. Надо было раньше позвонить. До того, как Гошка и ребра сломал, и как после выяснилось, не в первый раз. Ну да, я же не думала, что ты боялась. Он ведь совсем был отмороженным. А ты поговорил, и Гошка...» Ленка запнулась. «Уехал». «Ну, так-то оно случайно получилось. Но, может, и к лучшему. Уж больно он неадекватным был, этот ее Гошка, мир его праху». Настолько, что после него Ленка со строительством личной жизни и завязала. Ленка, если и догадывалась, то догадки свои не озвучивала. Сейчас он вовсе в кресло пересела и спицы подняла. Высоко так лазуревый клубочек покатился под кровать, оставив нитяной след. — Никак не пойму, почему это успокаивать должно, — проворчала она. Петли соскакивают, путаются, и пальцы не гнутся уже так. В общем, бесит. Ленка, это потому, что ты еще не бабка. Да ну тебя, гробов